двести с е м ь д е с я т гуру не среди праведников святых достигших но среди обычных людей выбирал себе учеников владыка и мытари и грешники и разбойники приближены были и человек в его глазах имеющий те или иные недостатки но восходящий имеет большие заслуги чем добродетельный н а с т о я щ й на месте мерка у ч и т е л й в отношении людей совершенно иная чем о б ы в а т е л ь с к а я Они несравнимы одна с другой.